Саймон Скэроу, Римский Орел. Читает артист Юрий Титов. Одри и Тони. Лучшим родителям и лучшим друзьям. Схема управления Римской армией. 43 год нашей эры. Император Клавдий. Императорский военный совет. Другие командующие армиями. Командующий а в л Плафт. Легаты девятого, четырнадцатого. двадцатого легионов. Веспасиан, легат второго легиона Августа, префект лагеря. Вителлий, старший трибун главный центурион, командир первой когорты кавалерии легиона, сто двадцать человек, р а з д е л е н н ы й на четыре э с к а д р о н а во главе с д е к у р и о н а м и Остальные девять когорт во главе со старшими центурионами. Каждая когорта состоит из шести центури й во главе с центурионом. п я т штабных трибунов, штаб легиона, интендант, главный хирург, оружейник и другие. Центурион Макрон, пятьдесят восемь центурионов, о п т и о н Катон, знаменосец, писец, восемьдесят рядовых легионеров. Организация римского легиона. Второй легион, как и все римские легионы. Ключал в себя пять с половиной тысяч солдат. Основной его единицей являлась центурия из в о с м д е с я т человек под командованием центуриона. Его помощник или заместитель именовался оптионом. Центурия подразделялась на десять отрядов, по восемь воинов каждом. Шесть центурий составляли к о г о р т у а десять к о г о р т легион. Причем первая к о г о р т а имела двойную численность. Каждому легиону придавались сто двадцать конников, разбитых на четыре маневренных эскадрона. Кавалеристы преимущественно выполняли обязанности разведчиков и гонцов. Личный состав легиона имел в порядке понижения следующие чины: легат. Легатом легиона обычно являлся знатный римлянин среднего возраста, для которого пост этот служил, как правило, ступенькой к дальнейшей политической карьере. Префект лагеря. Им становился п о с и д е в ш и й в походах ветеран, пробывший долгое время первым центурионом легиона, честность и боевой опыт которого не вызывали сомнений. Для незнатного воина это была высшая точка профессиональной карьеры. Если легат отсутствовал или по каким-то причинам оказывался не в состоянии командовать легионом, обязанности его переходили к префекту. Шестеро трибунов являлись своего рода офицерами штаба. В большинстве случаев это были молодые, лет двадцати с небольшим люди, ж е л а в ш и е получить военный и административный опыт перед тем, как осесть в органах гражданского управления. Над ними стоял старший трибун, который в дальнейшем мог рассчитывать на пост легата или политический рост. Но костяком командного состава обеспечивавшим как военную выучку легиона, так и строжайшую дисциплину в его рядах, были все те же центурионы, славившиеся умением подчинять солдат своей воле и выдающейся воинской доблестью. Последнее приводило к тому, что этих командиров в сражениях выбивали чаще, чем остальных. Первенство среди них принадлежало главе первой центурии, самому опытному и удостоенному наибольшего числа наград. Четыре д и к у р и о н а командовали придаными н легиону кавалерийскими эскадронами и могли рассчитывать получить подначало более крупный в с п о м о г а т е л ь н ы й кавалерийский отряд. Каждому центуриону помогал оптион, являвшийся его заместителем и первым кандидатом на должность своего командира, когда та, что с л у ч а л о с ь часто, становилась вакантной. Рядовые легионеры. обязывались отбыть на нелегкой воинской службе двадцать пять лет. Первоначально правом служить в легионах обладали лишь римские граждане, однако по мере расширения державы и увеличения численности армии легионерами все чаще становились представители коренного населения провинций империи. в о и н ы в с п о м о г а т е л ь н ы х к о г о р т имели формально более низкий статус, чем легионеры. Эти подразделения формировались из жителей местности, в которой квартировал легион, и обеспечивали римскую армию конниками и легкой пехотой. Все воины, не имевшие римского гражданства, получали таковое по истечении двадцатипятилетнего срока службы. От редакции. Римский Орел – это не только повествование о событиях, происходивших в Римской империи и Британии в первом веке нашей эры. Это прежде всего роман о войне, о войне, которая со стороны римлян ведется не народным ополчением, а профессиональными солдатами легионерами. Они служили двадцать пять лет и зачастую были более преданными своему командиру, чем отечеству. Империя расширяла свои территории, ей нужна была непобедимая армия. Солдатский быт был примитивен, нравы грубы, а дисциплина суровой. Многие нарушения карались смертью. Грубость начальников по отношению к подчиненным считалась нормой. Зато, когда победившее войско удостаивалось триумфа, солдаты отводили душу, распевая непристойные куплеты о своих командирах. Саймон Скару описывает солдатские нравы древнего Рима современным приземленным языком, что может показаться некоторым читателям необычным. Зато позволяет провести параллели с современной армией. Безусловно, эксперимент, но эксперимент во многом удачный. Пролог. Все бесполезно. Это хреновина. Увязло намертво. Центурион привалился к повозке. Смертельно усталые легионеры стояли вокруг, утопая в вонючей болотной жиже. На них с нарастающим раздражением взирал генерал. Он уже собирался взойти на борт эвакуационного судна, когда ему сообщили, что триклятая повозка застряла. Пришлось брать коня и галопом нестись через болото, чтобы на месте понять, что стряслось. Увы, сообщение подтвердилось. Под тяжестью массивного сундука повозка засела в т р я с и н е так, что все попытки хотя бы сдвинуть ее были напрасны. На помощь рассчитывать не приходилось, ибо практически все римское войско уже погрузилось на корабли. Теперь между ценным грузом и авангардами Касвалана оставались лишь эти вот два десятка легионеров да немногочисленный конный заслон. Генерал выбранился, его конь встревоженно вскинул морду. Повозка, не т с о м н е н и й потеряна, а сам сундук слишком грузен, чтобы надеяться дотащить его на руках. в Скрыть же этот дубовый, окованный железными стяжками ящик, чтобы распределить содержимое между легионерами. Тоже было практически невозможно, ибо ключ, отмыкавший хитроумный замок, хранился у армейского казначея, а тот от был в море на первом из кораблей. И что же дальше? спросил центурион. Генерал мрачно смотрел на сундук. Он ничего не мог с ним поделать, решительно ничего, а утрата того, что в нем лежало, отбрасывала его в политическом смысле года на три назад. Но тут... В момент нерешительности и мучительного раздумья совсем рядом прозвучал боевой рок. Легионеры встрепенулись и потянулись к тропе, где было сложено их оружие. "Оно стоять, стоять!" рыкнул военачальник. Приказа двигаться не было, я кому говорю. Следуя в ъ е в ш й с я в них привычке к повиновению, солдаты, несмотря на близость противника, тут же остановились. Генерал бросил последний взгляд на сундук и кивнул: ц е н т у р и о н Избавься от этой повозки. Избавиться. Утопи ее, да. п р о с л е д и чтобы она затонула сверхом. Отметь место и следуй за мной. Я позабочусь, чтобы вас дождались. Выполняй. Есть. Сердито х л о п н у в себя по бедру. Генерал повернулся, вскочил на коня и поскакал по тропе. За спиной его снова взревел боевой рог, зазвенели мечи, конный заслон сражался с авангардом воинства Касволана. Давайте, ребята! крикнул Центурион. Последний раз поднатужимся. Плечами подпирайте, плечами, вот так. А теперь все разом валите ее. Повозка стала медленно погружаться в трясину. Бурая болотная вода, проступив с к в о з ь щели в днище, уже облизывала бока сундука. Еще разок наляжем, давай! Последним усилием людям удалось затолкнуть повозку поглубже, и та с негромким бульканьем скрылась из глаз. Секунду, другую на темной маслянистой поверхности воды расходились круги. Потом она вновь стала ровной. Вот и все, парни. А теперь живо уноси ноги. На берегу нас уже заждались. Выбравшись из топи на твердую почву, легионеры принялись разбирать щиты и копья, то время как их командир торопливо делал пометки на в о щ е н н о й табличке. Закончив, он захлопнул планшет и знаком. Велел солдатам построиться, но прежде чем маленькая колонна успела двинуться с места, в тумане послышался нарастающий стук копыт. Несколько мгновений спустя мимо пехоты пронеслась горстка всадников. Один из них едва держался на лошади, шкура животного была темно-бурой от крови. Едва римские конники пропали из виду, как в тумане вновь застучали копыта, теперь с куда большей силой. Послышались гортанные крики туземцев, столь дикие и свирепые, что даже самых неустрашимых из римлян пробрал холодок. к о п ь я к броску готов! – ь скомандовал центурион, и солдаты подобрались, повинуясь приказу. Гортанные вопли звучали все громче, но враг по-прежнему оставался незримым. Лишь в тот момент, когда в с е р о й з а в е с е проступили расплывчатые растущие тени, центурион рявкнул: «Бросай!». Легионеры все разом метнули копья, те взлетев, описали дугу и пропали из виду, р а з я утративших бдительность бриттов. Мгла разразилась воплями, стонами и с т о ш н ы м ржанием раненых лошадей. Колонну по одному скомандовал центурион. Быстрым шагом марш! Маленькая колонна потекла по тропе. Центурион постоянно, оглядываясь, шагал рядом. Метательные копья нанесли бритам ущерб. И потому они сделались осторожнее. Однако через минуту другую за спинами римлян опять послышался стук копыт. Что-то негромко чмокнуло, и один из легионеров ахнул от боли. Из спины его торчала древка стрелы. Пытаясь набрать воздух в легкие, солдат упал на колени, потом повалился ничком. Бегом! Звякая снаряжением легионеры перешли на трусцу, а из тумана... в л е т а л и все новые и новые стрелы. Враг стрелял наугад, однако стрелы шли густо, и отступающая колонна беспрерывно редела. Один за другим ремлени падали на тропу, раненные, неспособные бежать дальше. У г р ю м о обнажали мечи. На возвышенность, где болото уступало место песку и гальке, с к а р а б к а л о с ь лишь пятеро человек. Слабый звук морского прибоя показался им музыкой. Легкий сентябрьский ветерок развеял туман, и в сердцах отступающих сколыхнулась надежда. Ибо до покачивающейся на волнах лодки оставалось каких-то двести шагов. Чуть дальше в море чернела трирема, а остальные корабли римского флота уже превратились в темные пятнышки, скрывающиеся за чертой горизонта. Поторопись, крикнул центурион, бросая свой щит и меч. Скорее, ребята, нас ждут! мелкий галечник брызгами разлетался под ногами бегущих позади в очередной раз в з р е в е л рок бритты тоже увидели море и горячили коней чтобы не дать беглецам уйти стиснув зубы центурион нёсся вниз по пологому склону шум погони все нарастал но он не смел оглянуться ибо малейшее промедление могло стать для него роковым на корме лодки виднелась фигура стоящее совершенно недвижно. Это был генерал. Ветер рвал с него алый плащ. Еще пятьдесят скачков, и за спиной отчаянно вскрикнули. Копье Бритта нашло свою цель. Подгоняемый страхом центурион огромными прыжками пересек полосу песка, пробежал с плеском по мелководью и ринулся к лодке. Он у х в а т и л с я за борт, сильные руки выдернули его из воды. Миг спустя. На него п л ю х н у л с я еще кто-то, ш у м н о й часто дыша. Особо рьяные преследователи тоже было сунулись в воду, но могучие телохранители полководца подняли копья, а гребцы взялись за в е с л а и лодка двинулась к поджидавшей триреме. Тебе удалось утопить повозку? с беспокойством спросил генерал. Да, удалось. Тяжело всхрапывая, выдохнул центурион. И погладил свисавший с плеча планшет. Здесь план, правда, сделанный наспех, но все-таки план. Отлично, Центурион. Передай его мне. Передавая планшет, Центурион огляделся и понял, что из всего отряда спаслись лишь двое: раненный в руку солдат и он сам. На удалявшемся берегу конные варвары окружали легионера, не успевшего броситься на свой меч. При мысли о том, какие муки ожидают несчастного, центурион поежился. Нет, этим д и к а р я м нельзя даваться живым. В лодке воцарилось молчание. Оно было мрачным. Наконец, завернутый в в л ы плащ полководец сказал: «Мы вернемся, ребята. Мы вернемся. И когда это случится, тем, кто поднял оружие против Рима, придется горько о том пожалеть. Я, Гай Юлий Цезарь, говорю вам, что так все и будет.» Клянусь прахом отца.